Три их к военно-промышленному комплексу, четыре. Майкл Вэлш встретился с послом по особым поручениям в полночь. До 23-х проводил последнее совещание в связи с началом операции «Факел». Разговор с людьми из Пентагона был довольно трудным. Столик был заказан в малайском ресторане неподалеку от советского посольства. Вэлшу это доставило какую-то особую умиротворенную радость. Посол ждал его, уткнувшись приплюснутым боксёрским носом в меню. "Рад видеть вас, сэр", сказал Уэлш. "Простите, что нам пришлось встречаться в полночь, но раньше я был блокирован нашим же общим делом". Посол обернулся, оглядел людей за соседними столиками. "Конспиратор", врезгливо подмолвил Уэлш. "Боится, что нас услышат". Как бы он интересно прореагировал, расскажи я ему, что все три соседних столика со степенными леди и джентльменами, забронированы нами же, а степенные люди служат в нашем секторе страховки переговоров. — Так вот, сэр, — продолжал Вэлш, — я уже подготовил тексты выступлений для трех послов в Совете. Первым выступит посол Чили. Мне кажется, что его ранимая эмоциональность даст хороший заряд заседанию организации. Текст его речи я пошлю вам с моим помощником послезавтра, накануне начала операции. Не надо, сэр. Я буду чувствовать себя скованным слишком большим знанием. Я люблю экспромт. Хорошо подготовленный экспромт это заранее выученный спич. Глубнулс Валш. Впрочем, как вам угодно. Я, кстати, просил накрыть нам истинно малайский стол. Вы любите их кухню? О да, великолепный вкусовой разнотык. Очень рад. Валш откинулся на спинку стула. Наблюдая за тем, как молчаливый официант расставлял маленькие тарелочки с диковинными закусками. К сожалению, врачи запретили мне алкоголь, вздохнул посол. Каждая полоса нашей жизни после того, как тебе исполнилось 70, по праву считается полосой утрат. У меня эта полоса началась в 40, заметил Уэлш. Язвенная болезнь. Так вот, сэр, после того, как выступит посол Чили, вторым ударом будет речь посла Израиля. Никаких эмоций, только факты. Мы не должны позволить советскому блоку и третьему миру взять инициативу, атакуем мы. Следом за послом Израиля речь делегата Парагвая. Русская и кубинская агрессия в Африке угроза делу мира во всём мире. Трусливая позиция администрации Картера ведёт человечество к ядерной катастрофе. Необходимо немедленное создание вся африканских вооружённых сил. Его поддерживает представитель Южноафриканского союза, требует прекратить кровопролитие в Нагонии, мотивируя это тем, что искра насилия уже залетели на территорию его страны. Он представляет делегатам и послам фотоматериалы и показания беженцев, которые просят убежища. После этого, видимо, стоит дать слово послам из советского блока. Пусть они вносят свои резолюции. А Европа? Какова будет реакция послов из Европы? Вас, видимо, интересует в первую очередь позиция Федеративной Республики? Бесспорно. По первым прикидкам, реакция Бона будет негативной. Мы стараемся предпринять кое-какие шаги, но я не хочу вас обнадеживать. Главное — затянуть время. Ведь время лечит все раны, сэр. Я просил посла Чили написать как можно больше. Надо утомить делегатов, сэр. По тому сценарию, который подготовили мои ребята... «Ваше выступление должно пройти лишь на второй день». «Да-да, сэр, именно так». «За это время Агана проведет дезинфекцию в своем доме. Его люди возьмут, так мы полагаем, все ключевые посты. Управление страной будет в их руках». «Посол континентального Китая внесет резолюцию с осуждением роли США в Нагонии, но то новое выступление будет сдержанным. А уже после него, как нам представляется, следует выступить вам». «Что ж, по-моему, план хорош. Как себя поведет Франция? Саре, я понимаю, что вас волнует позиция Европы, но мы замыслили всю комбинацию как шоковую. Сначала дело, наше дело, а потом договоримся. Мы приготовили кое-какие выкладки для вас. Спасибо. Я, признаться, боюсь схем, но... И правильно делайте. Мы приготовили фактические материалы на основании тех документов, которые... не попадают ни в печатни, ни в пресс-релизы. Но очень интересно. Вы не будете возражать, если завтра утром мой помощник доставит их в ваш офис. Лично мне в руки. Смысл наших фактологических прикидок заключается в том, что вы, доказав истинно националистический характер движения мистера Агана, выразив сострадание семье Джорджа Грессо, докажете, что трагедия, разыгравшаяся в Нагонии, Не что иное, как следствие экспансионистской политики Кремля, пытающегося превратить Африку в новый Вьетнам, втянуть Штаты в вооружённый конфликт. Поэтому вы предложите отправить в Нагонию контингенты вооружённых подразделений стран участников НАТО, европейских в первую очередь, и согласитесь на немедленный вывод нашего флота из территориальных вод Нагонии. Отлично. Мы таким образом вынудим Европу занять позицию. Очень красиво, сэр. Как всякий дипломат, я не люблю людей из вашей фирмы. Но в данном случае я бы выпил глоток джина за головы ваших парней, которые разработали такой славный сценарий. Нельсон Грин уже знает об этом? Уэлш покачал головой. Поскольку, в отличие от вас, я не являюсь акционером Worlds Diamonds, мне хотелось сначала провертеть план с вами. тем более вы так открыто не любите мою фирму. Посол по особым поручениям рассмеялся и положил свою оладийстую ладонь на маленькую крепкую руку Вэлша.